Как правильно критиковать? Критика — это высказывание недовольства кем-либо или чем-либо, с соблюдением норм и правил деловой этики. Все люди без исключения сталкиваются с ситуациями, когда необходимо выразить свое недовольство, замечание в адрес других людей. Это часто бывают коллеги по работе, партнеры по переговорам. Часто это те люди, с кем нам не хочется испортить отношения, но и не высказаться мы не можем. Любая же критика наших собственных действий воспринимается нами очень болезненно. В организации роль критикующего должна лежать на руководителе подразделения. С одной стороны, выполнение им функции критического разбора сотрудников и их поведения воспринимается как обида и может приводить к обострению отношений в коллективе. Часто с такими руководителями у коллектива складываются сложные взаимоотношения. Но, с другой стороны, полное отсутствие критики приводит к снижению дисциплины и исполнительности среди сотрудников. Это говорит о том, что критика важна и порой необходима. Руководитель должен это принимать как неизбежное явление. А тактично сделанное критическое замечание позволит исправить сложившуюся ситуацию и не испортить отношения с подчиненными Возникновение претензий в процессе взаимодействия людей неизбежно. В основе могут лежать как объективные предпосылки для критики, так и субъективные. При невыполнении возложенных обязанностей, несоблюдении существующих инструкций, возникают предпосылки для объективной критики. Субъективная критика может проявляться как личное недовольство руководителя при отступлении человеком от нравственных этических норм. Последствия критики могут быть самыми различными. Это следует учитывать и соблюдать нормы и правила этики деловых отношений. Если вы собираетесь высказать критические замечания в чей-то адрес, хорошо все обдумайте. Стоит подобрать слова, которые выскажут все, но при этом не заденут и не обидят человека. Иначе полезная функция критики может быть не реализована, а лишь возникнет барьер в отношениях. Критические высказывания могут являться просто средством снятия нервного напряжения. Это одна из серьезных ошибок руководителя, так как, снимая свое напряжение, он передает его коллективу. Критика — это сложный процесс взаимоотношений в деловой сфере, и последствия ее могут быть самые разнообразные. Для того, чтобы критика существовала в деловом общении на уровне изложения полезной информации и была принята другой стороной, выработан целый ряд правил конструктивной критики. Соблюдение этих правил хоть и не избавит целиком человека от отрицательного влияния критики, но позволит сохранить взаимоотношения между сотрудниками. Вначале, как только возникло желание высказать критическое замечание кому-либо, стоит разобраться, имеете ли вы на это право. Если ответ окажется отрицательным, лучше вообще отказаться от критики вовсе. Если же вы уверены, что такое право у вас есть, то надо выбрать подходящий момент для начала. Нельзя критиковать одного человека в присутствии других людей. Это сильно оскорбит его и представит вас в не лучшем свете. Должно быть соблюдено правило «ругай без посторонних, а хвали при всех». Бывают лишь редкие исключения, когда критика уместна в присутствии посторонних, с учетом их мнений и способностью повлиять на сотрудника. Во время всей беседы нужно сохранять спокойный ровный тон. Нельзя повышать голос. Также запрещено применять оскорбительные выражения в адрес критикуемого. Во время критических высказываний надо найти место и для высказывания похвалы и признания достоинств в адрес собеседника. Лучше это сделать перед критическими высказываниями. Это позволит смягчить восприятие критики. При вынесении критических обвинений важно дать возможность высказаться другой стороне. Пока этого не произошло, нельзя сразу обвинять человека. Вы можете оказаться неправы, и вам придется исправлять ситуацию. Хотя нужно помнить, что если вы оказались неправы, извинитесь перед человеком за начатую критику. В ходе беседы можно рассказать о своих собственных похожих ошибках и о путях их исправлений. Либо примените выдуманный персонаж, который допустил подобные ошибки. Помните, критиковать надо поступки человека, его неправильные действия, а не его способности и черты личности. Можно предложить собственные пути выхода из сложившейся ситуации а лучше дать возможность реабилитироваться человеку самому. Пусть собеседник предложит свои возможные пути решения. Выслушайте их и похвалите человека за желание изменить произошедшее. Мы критикуем, но гораздо чаще сами подвергаемся чьей-либо критике. Важно уметь сохранять и в той, и в другой ситуации уверенность в себе. Критиковать кого-то тоже не очень приятное занятие. Надо сохранять спокойствие и принимать, какие-то решения не эмоциями, а разумом. Но как бы мы ни старались, насколько бы не были готовы к критике в наш адрес, это всегда воспринимается болезненно. Даже очень уверенные в себе люди восприимчивы к критике. В связи с этим можно порекомендовать соблюдение некоторых принципов восприятия критических высказываний в ваш адрес. Они существуют для того, чтобы уменьшить восприимчивость нашей психики и быть способным адекватно реагировать на происходящее. Научитесь воспринимать любую критику с благодарностью. Во-первых, критикующий человек тратит свою энергию на вас, а во-вторых, скажите спасибо, что он делает это откровенно, а не в ваше отсутствие. Тем самым выражается отношение к вам критикующего человека. Оцените это как помощь вам, ведь он может в чем то оказаться прав. Критика полезна, если мы ее воспринимаем. Мы не всегда способны адекватно оценить себя, как бы правильно ни казалась нам наша жизненная позиция. Особенно важна критика, которая ставит под вопрос привычные нам вещи. Что-то, делая в привычном нам ритме, мы зачастую не замечаем, как то или иное действие сказывается на окружающих. Такая критика способна предостеречь нас от грубых ошибок в будущем. Любая критика требует размышлений о том, чем она все таки вызвана. Если человек признал критику в свой адрес, значит он готов к лучшим переменам. Игнорирование этических норм критикующей стороной осложняет процесс восприятия критических замечаний. С другой стороны, отсутствие критических замечаний может свидетельствовать об игнорировании вас. Полное отсутствие критики может быть проявлением вашей незначительности. Обобщим сказанное. Критика хоть и бывает обидной, но все же необходима.